в двух кварталах от базы. Тот же день, вечер. Вот скажи мне, что у нас происходит? Я воевал, два ранения, орден. А меня по морде, и теперь я же еще и не прав. Сказали, чтоб собирался, законопатят подальше. И чтоб еще благодарен был, что вообще пинком не выгнали. Из-за чего? Из-за этих сопляков? До чего ты хнычешь? Мне они тоже поперек горла. Кинули будто лоха, как только ненужным стал. Мимо проходят, здороваются разве что не сквозь зубы. А ведь без моей информации хрен бы у них что-то вышло. Хрен. Я им, козлам, бошки разобью. Один раз уже попробовал. Тот, который у них старший, тебя съест и не подавится. Да я... Уймись. И хорошей ту дрянь сосать. Меньше пить надо, больше головой работать. Пошли давай, проспишься, а там поглядим. Ты куда меня тащишь? Домой. Придешь хоть в себя, пьянь. Еще раз квакнешь, я тебе живо прикус вправлю. Идиот. Пошли давай, алкаш, сейчас полицаи набегут. Двое мужчин, один пьяный в зюзю, а другой трезвый, ну почти трезвый, цепляясь друг за друга, встали со скамейки. Городской парк в темноте выглядел непривычно, даже пугающе. В отличие от большинства ему подобных, он не был засаженным деревьями и тщательно выровненным полем. Участок леса, сохранившийся со времен, когда здесь не было и намека, не то что на город, на людей. Тогда здесь обитали разве что медведи с волками и прочей дикой живностью. Когда город строился, звере разогнали, брелом расчистили, сделали асфальтовые дорожки, но деревья остались те же, что и сто лет назад. И сейчас они инфернально покачивались от гудящего в кронах ветра. Под вечер он разыгрался не на шутку. Находиться сейчас в парке было и холодно, и неприятно. Идти оказалось недалеко, но учитывая быстро падающую температуру, неудивительно, что пьяный быстро трезвел и возле подъезда уже довольно уверенно держался на ногах. Тем не менее, спутник не ограничился тем, что доставил его до дома, а предпочел везти до самых дверей. И так уж получилось, оказался в квартире. Старенькая хрущевка не отличалась изысками, и в классической для таких домов маленькой прихожей развернуться, ничего при этом не зацепив, было довольно сложно. Тем более свет не горел. А перед этим дверь не открывали минут пять, несмотря на трели звонка, и хозяину пришлось рыться в карманах, отыскивая ключи. Хорошо еще выключатель находился на стандартном, привычном любому человеку, успевшему пожить в квартирах советского образца, месте. Щелчок и прихожую залил неяркий, приятный для глаза свет. Хозяин вяло покачал головой, оглянулся на гостя. Ты давай того, проходи, я сейчас. Сейчас заняло всего пару минут. А потом хозяин, на вид вдруг ставший абсолютно трезвым, с воплем примчался обратно, впихнул ноги в разбитые кроссовки и потащил гостя к выходу. «Пошли, пошли, быстрей! Что случилось?» «Да богади ты! Что случилось-то? На, читай!» На листке бумаги крупным четким почерком было написано послание от жены. О том, что она не собирается больше жить с неудачником, не поедет в задрипанный сибирский гарнизон и вообще натаскалась уже по стране. А потому, извини, прощай, дорогой, и не ищи больше. Как-то так, если отбросить в сторону эмоции. У брошенного же мужа эмоции буквально перехлёстывали через край и он рвался искать свою благоверную. Гостю оставалось лишь улыбаться мысленно. Все шло так, как он предполагал. Не так уж много времени потребовалось для разговора с женщиной. Она и так недовольна. Требовалось лишь направить ее энергию в необходимое русло, чуть-чуть подтолкнуть. А сейчас наоборот, не удерживать еще не просохшего, окончательно благоверного. Лишь убедить его, что бежать и ловить женщину, которая не желает этого, бесполезно. Просто потому, что неизвестно, куда она ушла. А вот популярно объяснить армейскому дуболому, кто виноват случившимся и что с ним надо сделать, это уже святое. И не удерживать его, лишь проследить, чтобы он шел в правильном направлении, а заодно понаблюдать за результатом, благо мест, где можно находиться, оставаясь при этом незамеченным, хватало.